Эпизод двенадцатый. Богиня, дарующая сыновей. Утро мотор протянул Хельги туго скрученный сверток. — Держи. Это тебе. — Спасибо, — сказал хельги и взял. Викинг расхохотался. — Не мне. Беленькой спасибо. Она сказала, ты плохо одета, непременно замерзнешь там, куда мы собрались. Она отругала меня и велела присматривать за тобой получше. Она решила, ты мой младший братишка. хельги раскрыл сверток. Там оказался теплый оленей полушубок, занимавший удивительно мало места. Такие же штаны и еще рукавицы. Он немедленно натянул дареное. Все оказалось более или менее впору может, лишь чуть-чуть великовато. Сперва это удивило его. Ведь он был много выше самого высокого финна. Но потом вспомнилось, что финны часто торговали с соседями, может, и эта одежда была сделана на продажу. Хельги всунул руки в мягкие толстые рукавицы, предвкушая, как славно будет в них на заснеженном свальборде, и сообразил, что Уоттер навряд ли вспомнил бы об ошибке Беленькой, посчитавшей их братьями, если бы эта ошибка была ему неприятна. Он смутился и проговорил. «Думается, финны решили поселиться возле кита». — Вон, женщина уже строит жилище, и муж ей помогает. Повыше кита действительно копошились две крохотные фигурки, перетаскивавшие дерн, камни и жерди. Оттор пригляделся внимательней и засмеялся. — Строит она, строит, но не для себя. Этой женщине скоро рожать, а в новом домике станет жить богиня Сарака, посылающая девочек. Фины предпочитают, чтобы рождались девчонки. — У них и вождь женщина, если ты заметил. Он помолчал и вдруг добавил, мечтательно смягчаясь лицом. — А вот у меня будет сын. Беленькая обещала молиться другой богине, той, что дарует сыновей. Хельги едва не выронил ремешок, которым подпоясывался. — Ты взял Беленькую в жены? отр ответил. Я подарил ее матери три ножа и колокольчики для ездового оленя и она не отдаст беленькую другому. Когда мы вернемся, я сразу увезу ее и устрою пир, какой полагается. Хельги почему-то обрадовался за него, как будто Отор действительно был ему братом. Вот ведь как по-разному распоряжается судьба. Бывает, едут на свадьбу, а приходится ввязаться в сражение. Бывает, видно, и наоборот. Китовая туша не была еще съедена даже наполовину. Налетевшие птицы тучами клубились над пищей, И финны напрасно пробовали их отогнать. Люди ракни конунга вялили мясо, развешивая его так, чтобы не добрались собаки. После утренней еды хельги вновь поволок по берегу тяжелый закопченный котел. Пока он чистил его, мимо прошел карк. В этот раз он дольше обычного торчал поблизости и улыбался насмешливее, чем всегда. Или Хельге так показалось? Разом поднялось в душе все пережитое за ночь. А если рак не приставил его к котлу только за тем, чтобы посмотреть, покорно ли он согласится пачкаться вместо раба? Не зря, говорят люди, тому не нужна лучшая доля, кто за нее не дерется. — Ну вот что, — сказал Хельги и выпрямился, отряхивая руки, — не будешь ты радоваться на меня, глядя. Бери-ка этот котел и скреби его сам, а у меня найдутся дела поважней вольноотпущенник взбесился мгновенно он все еще надеялся одолеть хельги в бою на ножах знать у мишка ему и впрямь отпущен был небогатый хельги встретил его самым простым приемом на который в линцетре не попался бы ни один сосунок и немного погодя уже сидел верхом на распластанном теле крепко держа карк не сопротивлялся будешь чистить котел спросил хельги спокойно Карк отозвался покорно. — Буду. Новое унижение мало что добавило к тем, которых он перенес в жизни без счета. Хельги выпустил его и ушел. Велика ли честь придавить к земле неумеху? Для славы выбирают лучшего противника, а не худшего. Но пусть они видят и Уоттер, и сам Рак Несе Конунг. Хельги не раб и никому не даст обращаться с собой, как с рабом они провели у финов еще несколько дней отдыхая и запасаясь в дорогу и теперь уже не один оттор добрая половина воинов оставалась ночевать на берегу маленькие круглолицые женщины ласково их принимали а мужья не только не гневались но кажется были довольны великую удачу принесли на их берег тая мореходы пусть же удача задержится навсегда Люди оленя рассказали, что этот фьорд нигде не имел удобного выхода в море, но с северной стороны можно было выбраться через Волок, туда и решили отправиться. За два дня перед отплытием у Оттора пропал кот. Он и на прежних стоянках никогда не пропускал случая погулять в одиночку, поохотиться на пестрах мышей, но всегда успевал вовремя взбежать по сходням на корабль. Однако в этот раз. Он не возвращался очень уж долго. Подстерегла ли его коварная расщелина в скалах, из которой не выбраться даже ловкому и цепкому зверю, или разорвали злые финские лайки, или подхватила когтистыми лапами белая северная сова? — Может быть, я знаю, в чем дело, — сказал вольноотпущенник Карк. — Один из нас недавно был царапан и пообещал не вытаскивать кота если тот свалится за борт. Он не глядел на Хельги, но Хельги отозвался. Это случилось со мной, однако кота я не топил. Он готов был держаться на своем до конца, но Отер не стал его расспрашивать, только махнул рукой. — Брось, Карк! Ты объелся китового жира, вот тебе и мерещится. Карк понял, что обвинить Хельги не сможет, и замолчал. У него был вид промахнувшегося с ударом. А потом втащили мостки, и люди Самек, вышедшие к воде, сладили мореходом добрый путь, воткнули в землю шалашком три сучка и положили сверху четвертый длинный смолистый, обращенный во след кораблю.